глава 20 босс транспорты начали сбрасывать ускорение похоже вы их наконец убедили они идиоты им нужно было сразу же рассредотачиваться после того как мы уничтожили их корабль прикрытия а вместо этого они попытались удрать одной кучей с момента уничтожения крейсера наемников прошло почти сорок семь минут казалось бы сразу как только стало известно о пиратах Транспорты должны были рассредоточиться и уходить разными курсами. Вместо этого они лишь сбились в более плотную формацию и с максимальным ускорением попытались оторваться от своих преследователей. Конечно, их можно было понять. По крайней мере, Дональд Растер думал, что понимает. В тот момент, когда были запущены ракеты, корабли конвоя, скорее всего, активировали свои сенсоры. А Креция, будучи лишь старым и модифицированным транспортом, не обладала средствами маскировки и была легко различима на радарах и системах обнаружения. Поэтому их оппоненты решили, что имеют дело лишь с одним кораблем, чем обусловилась выбранная ими тактика. «Тесак» же изначально являлся военным кораблем, хоть и старым. Как и практически все боевые корабли, он строился с целью максимально снизить его радиолокационный профиль, а значит был куда более незаметен на радарах противника. Правда, когда оба пиратских корабля начали движение, это не дало ему большого преимущества. Они находились довольно близко к своим целям, глубоко в зоне действия детекторов частиц Черенкова. И когда двигатели Тесака преодолели определенный предел мощности, он также появился на экранах. К счастью, по глупости командира или просто по несогласованности, корабли конвоя решили, что смогут удрать все вместе. И глядя на то, как пиратский эсминец быстро сокращает разрыв между кораблями, Растер был только рад их решению. Возможно, ему удастся забрать все три корабля. Оставалось решить, кого отправить в качестве временных капитанов на призовые корабли. «Абардажная команда уже готова?» Его помощник кивнул одновременно с этим, передав на его дисплей данные о готовности экипажа легких штурмовых кораблей. «Почти. Они сейчас загружают третий челнок и скоро будут готовы к вылету». «В принципе, это нам не помешает. Все равно пройдет еще почти 40 минут, прежде чем мы уравняем с ними скорость и подойдем на расстояние для переброски наших парней». «Прекрасно». «Что насчет команд кораблей?» Растор почесал задумчиво подбородок. «Как обычно, всех, кто не нужен, выкинуть к черту с моих кораблей. Но перед этим необходимо пройтись по спискам. Если их жизни застрахованы, мне бы не хотелось выкидывать деньги в космос». «Инженерные группы отсеять и поместить отдельно. Они потребуются нам, когда будем перегонять корабли обратно. У нас слишком мало специалистов, чтобы разуму комплектовать все три корабля». «А что насчет женщин?» Капитан Акреции рассмеялся. «Посмотрим. В крайнем случае всегда можно будет продать. Красивые сучки всегда в цене». «Дожиток? А как же тогда?» «Это моя личная добыча. Не переживай». «Похоже, я вскоре смогу заменить свою игрушку на новую. Со старой можете делать все, что захотите!» Последние слова он произнес нарочито громко, и люди на мостике ответили смешками и свистом. Напряжение, царившее на нем еще час назад, практически рассеялось, и теперь все они находились в предвкушении новой добычи. Три транспортных судна уже развернулись на 180 градусов и теперь шли с обратным ускорением, постоянно уменьшая свою скорость относительно акреции и тесака, которые сближались с ними. Старенький эсминец, несмотря на свой возраст, имел более мощные двигатели и вырвался вперед, нагоняя свою добычу подобно седому, но все еще зубастому волку. «Шон, передай на тесак, чтобы они не особо торопились, мне не нужны сюрпризы». «Уже, босс, Но ну, вы же знаете Эрнста, его парни жаждут крови». «Можешь мне об этом не рассказывать, но я не хочу, чтобы что-то пошло не так из-за его кровожадности». Растер еще раз проверил доклады о подготовке штурмовых отрядов. Все три десантных бота уже были готовы к запуску и лишь ожидали окончания погрузки и момента, когда корабли выйдут друг к другу на необходимое расстояние с нулевой относительной скоростью. Поначалу в распоряжении Дональда было всего два легких судна. Обычные пассажирские шатлы, которые его механики смогли модернизировать и приспособить под абордажные операции. Но последнее дело, которое они выполнили всего месяц назад, смогло принести им помимо денег еще и небольшую, но крайне стоящую добычу, частью которой был практически неповрежденный штурмовой бот с погибшего верденского эсминца. К сожалению, это дело стоило им больших денег, которые были потрачены на восстановление части коммуникационного оборудования, Акреция потеряла его, когда на полной скорости вломилась в радиоактивное облако плазмы гамма-излучения после взрыва ракеты. Полученные за работу в качестве наживки деньги смогли компенсировать эти потери. А захваченный бот был прекрасным подспорьем в абордажных операциях благодаря своей броне, вооружению и мощным двигателям. Если, конечно, техникам удалось наладить его навигационные системы. Мысли Дональда Растера прервал задумчивый голос Шона. «Так, у меня что-то странное». «Что еще?» «От транспортов идет мощное радарное и лидарное излучение. Только что появилось». «Еще раз!» Дональд встал с кресла и подошел к своему помощнику. Пиратские корабли приближались к транспортам, уравнивая скорость. Вырвавшийся вперед тесак находился от них на расстоянии в 420 тысяч километров и с каждым мгновением приближался к ним еще на 1700 километров в секунду. Акреция значительно отстала и находилась на расстоянии почти в 800 тысяч километров. На его экране грузовые суда сближались с кораблем Ричарда Энста, уменьшая свою скорость. «Я говорю, что транспорты только что осветили Энста прицельными комплексами!» «Но это грузовые суда! Откуда у них может быть...» Растер рассекся пораженной догадкой, от которой ледяные пальцы страха пробежались по его спине. «Живо! Передайте Энсту, что эта мразь всё ещё жива!» Его помощник растерялся от резкой перемены, случившейся с его обычно спокойным капитаном всего за три секунды. За этот краткий промежуток времени Тесак еще больше оторвался от акреции и приблизился к безобидным транспортным кораблям. Если быть точным, то он пересек отметку в 390 тысяч километров. Чтобы прийти в себя, помощнику Растера потребовалось две секунды. На то, чтобы развернуться и открыть канал связи с эсминцем Ричарда Эрнста, еще восемь. На экране появилось изрезанное длинными шрамами лицо капитана Тесака. Он имел внушительные габариты благодаря мощной мускулатуре, и мало кто мог выдержать на себе его тяжелый взгляд. Даже команда эсминца боялась испытать на себе его гнев. Что говорить о командах транспортных кораблей, к которым он приближался? «Чего тебе, Дональд?» «Ричард, эта сволочь все еще жива. Мы уничтожь, не пари чушь». «Просто эти ничтожества хотят напугать меня, попытаться отвернуть с курса, чтобы получить больше времени на побег». «Нет, Эрнст, послушай меня». Связь прервалась. Лицо Ричарда Эрнста пропало с экранов окреции на секунду позже его непосредственной смерти. Шесть копий сияющей энергии ударили в нос приближающегося эсминца. Несмотря на ветхость, лобовые щиты выдержали первый натиск и смогли отразить два луча. Но они не должны были уничтожить корабль. Залпы энергетических батарей были рассчитаны таким образом, чтобы выстрелы были произведены с небольшой задержкой, примерно в полсекунды, если быть точным. Ударившие через столь крохотный промежуток времени еще четыре лазерных удара прошли сквозь ослабленную защиту, словно раскаленный нож сквозь масло. Они ударили точно по носу эсминца, испаряя композитную броню. Детали внутреннего корпуса, переборки, людей. Через четверть секунды один из лучей в своей всепоглощающей ярости наткнулся на реакторный отсек. Сам реактор не был задет, но попадание нанесло критический урон управляющим системам. Магнитная ловушка, в которой находился плазменный контур реактора, отключилась, и в центре старого военного корабля будто зародилось новое солнце. Яркая вспышка буквально испарила практически 80% того, что осталось от корабля. Дональд Трастер смотрел на монитор, все еще шепча приказ Эрнсту немедленно сбросить ускорение. «Боже, смотрите, за транспортами!» Небольшая хищная тень выскочила из-за приближающихся транспортных судов. Легкий крейсер, который был уничтожен час назад, как ни в чем не бывало появился из-за прикрывающих его грузовых кораблей. На радарном дисплее вдруг возник ворох новых точек, которые отделились от появившегося контакта. «Этот ублюдок выпустил по нам ракеты!» «Разворот на левый борт! На 70 градусов! Шон, активируй гипергенераторы! Срочный переход!» «Не выйдет! На запуск нужно минимум несколько минут!» Дональд и сам это знал. Генераторы гиперпространственного перехода требовали определенного времени для запуска. Нельзя было совершить прыжок по желанию и щелчку пальцев. Именно по этой причине они расположили свою ловушку так близко к цели, чтобы не дать ей время на перезарядку генераторов после прыжка и на последующую подготовку к нему. И теперь Дональд смотрел на приближающиеся ракеты и понимал, что им ни за что не успеть. Несмотря на все попытки пиратского судна сбить ракеты с цели при помощи слабеньких систем РЭП, все пять птичек подошли к цели. Каждая несла на себе лазерную боеголовку в боевой части, Подойдя на расстояние в 20 тысяч километров, системы самонаведения крепко захватили цель. Все пять боеголовок сдетонировали в один единственный момент. Из 15 лазерных импульсов в пиратское судно ударило 11. Четыре промахнулись, но и того, что попало, хватило с лихвой. Словно раскаленные стальные гвозди лучей рентгеновских лазеров под разными углами вонзились в корпус массивного транспорта. Мощность импульсов, которые испускали лазерные боеголовки, была гораздо меньше, чем у корабельной энергетической артиллерии, и нанесенный ими урон был ниже. С другой стороны, гражданские транспортные суда строились с гораздо меньшим запасом прочности, чем их боевые собратья. Они не обладали сложными механизмами противодействия повреждениям. Не было многочисленных дублирующих друг друга систем. У них просто не было того запаса прочности, который был у военных кораблей. Для Акреции Нанесенный урон был близок к фатальному. «Прекрасное попадание, Райн. довольно произнес Исаак Маккензи, глядя на тактический дисплей. «Спасибо, капитан. Но здесь не было ничего сложного. Они шли на нас прямо в лоб. Стрелять по такой мишени – одно удовольствие. И все же я расстроен, что мы потеряли один из имитаторов. Но, похоже, главный приз остался относительно цел». Судя по данным, у них тяжелые повреждения двигателей и сенсоров. Ускорение упало практически до нуля. Работают лишь двигатели ориентации в пространстве и пассивные сенсоры. Том вывел на монитор изображение поврежденного ракетным ударом пиратского корабля. Его корпус зиял крупными пробоинами, из которых струился кислород, моментально кристаллизируясь в вакууме, подобно крови, вытекающей из раненого животного. Райан был доволен». Предложенный им план действий во время перехода через 76В-11 был основан на том, что согласно статистике нападения происходили как раз в таких транзитных точках, которые из-за особенностей астрографии требовали от конвоев или отдельных транспортных судов покидать условно безопасное гиперпространство и производить коррекции курса для последующего прыжка к уже намеченной цели. Представив себя на месте пирата, сам Том с уверенностью бы выбрал такое место для засады. Подумав, как бы он поступил сам, тактик пришел к выводу, что как минимум следил бы за соединениями грузовых судов в одной из частей маршрута. Он не был уверен в этом на 100%, но предположил, что пираты, зная о том, что транспортные суда будут сопровождаться вооруженным кораблем, решаться на атаку, то это будет внезапный удар». Будь Райн на месте пиратов, он постарался бы нанести максимальный урон с минимальной дистанции, на какой возможно было сохранить незаметность. Это означало, что при прохождении через систему 76В11 их конвой мог подвергнуться атаке в любой момент. Если быть точным, то атака наиболее вероятна в 15 часов, когда гипергенераторы грузовых судов еще не будут перезаряжены, что делало побег в гиперпространство невозможным. Если ты не знаешь, куда ударит возможный противник, то стоит предоставить ему достаточно вкусную наживку. Словно фокусник, который с помощью ярко-белой перчатки и искусных иллюзий отвлекает внимание зрителей от спрятанной за спиной второй руки. Автономные имитаторы были специальными платформами массой более 100 тонн. Таких на борту Фальшиона было две. Они были оборудованы двигателями, собственным реактором и многочисленными излучателями электронных помех и систем РЭП. Помимо этого, небольшой, но мощный реактор питал множество голографических проекторов, которые создавали визуальную иллюзию корабля. На маленьком расстоянии такой обман бы не сработал, но на дальности более миллиона километров маскировка получалась крайне правдоподобной. Сам же фальшион спрятался за сбившимися в тесную группу транспортными судами благодаря меньшему размеру и возможности скрывать свое излучение. А спрятавшись, подставил вместо себя приманку, на которую клюнули пираты. С другой стороны, Маккензи был прав. Автономные имитаторы были недешевым удовольствием и могли пробить дыру в бюджете организации. Но возможный приз в виде захваченного пиратского корабля того стоил. «Прекрасно. Выводите нас к нему на расстояние в 50 тысяч километров. Том, я хочу, чтобы он постоянно находился под прицелом лазерных батарей. Если вдруг дернется или включит орудийные системы, можешь открывать огонь». Маккензи повернулся к секции связи. «Запишите сообщение». «Да, капитан. Готовы к записи сообщения». Маккензи приосанился в кресле и посмотрел в камеру. «Неопознанное судно. Вы атаковали конвой, находящийся под нашей защитой. Ваши действия записаны нашими сенсорами. В данный момент мы сближаемся с вашим кораблем. Отключите активные сенсорные системы и вооружение. Через...» Он сверился с показаниями. «Через восемнадцать минут мы отправим к вам на борт призовую команду. Если вы окажете сопротивление или не подчинитесь нашим приказам, ваше судно будет уничтожено». Исаак повернулся к Магде и кивнул. «Отправляйте сообщение». «Сообщение отправлено». «Прекрасно. Магда, проверь готовность десантных команд. Том...» Райн отвернулся от экрана, на котором компьютеры, управляющие системами наведения, постоянно обновляли тактическую информацию, держа поврежденное судно под прицелом орудий крейсера. «Да, сэр». «Отличная работа». Элизабет проверяла системы брони. Она начала с искусственных мускулов, которые не только увеличивали физические характеристики носителя, но и выступали в качестве прослойки между внешними бронепластинами и внутренней частью брони. В каком-то смысле они служили дополнительной защитой, поскольку, несмотря на небольшую толщину, имели высокий показатель плотности. Энергосистемы брони располагались в специальном отделении на спине и питались от конденсаторных батарей, которые можно было бы быстро поменять в полевых условиях. Там же хранились запасы для системы жизнеобеспечения. Рассчитывая на проведение десантных операций не только в условиях атмосферы, но и при штурме вражеских кораблей, конструкторы сделали броню полностью герметичной. Это не означало, что она могла бы заменить полноценный вакуумный скафандр, нет. Но все же давало своему оператору возможность выжить в беспощадном вакууме космоса определенное время. В подобных условиях батареи внутреннего запаса кислорода должно было хватить примерно на 2-2,5 часа, не более. Учитывая, что от правильного и полноценного функционирования брони зависела жизнь, Каждый десантник подходил к процессу проверки со всей возможной ответственностью, раз за разом проверяя все системы. Застав ее за этим занятием, к ней подошел Серебряков. Вэйл, ты точно уверена, что готова к операции? Сергей, прошло уже достаточно времени, и медики еще неделю назад признали меня годной. Я видел их заключение. Ты прекрасно знаешь, что я спрашивал не об этом. Лиза закончила последние проверки, И удовлетворенно хмыкнув, выдернула системный кабель из коммуникационного разъема брони. «Ты прекрасно знаешь, какой ответ услышишь. Я полностью готова. Если бы это было не так, я бы сама тебе об этом сказала. Я не настолько тупая, чтобы подвергать людей опасности из-за своей гордости». «Я знаю, но должен был спросить». «Понимаю». «Твой дружок хорошо поработал над их кораблем». «Если нам повезет, и эти идиоты не решатся выкинуть какой-нибудь фокус, то еще перед нашим прибытием они растелят красную ковровую дорожку». «Он не мой дружок», – проворчала она. Сергей рассмеялся. «Тебе еще не надоело выбивать из него дурь по вечерам?» «Мне напомнить тебе, что ты, как и все твои хваленые бравые на наотрез отказываешься спарринговаться со мной». «Это потому, что, как правило, двух встреч бывает достаточно, чтобы понять, что третья может стать последней. Сколько раз вы уже встречались? Восемь? Девять?» «Семь. И вообще, с чего ты взял?» «С того, что он все еще жив». Направленный на него взгляд был полон укора. Но Сергея это не смутило. Ему доставляли истинное удовольствие такие вот небольшие перепалки и словесные пикировки со своей заместительницей перед заданием. Они помогали эмоционально и психологически разгрузиться. Все же поддерживать образ крутого и холодного вояки перед каждым встречным было не так-то просто. Лишь в компании самых близких людей он позволял себе расслабиться и сбросить маску ледяной, почти змеиной бесстрастности. «Ха-ха, очень смешно. Он не так уж и плох, к твоему сведению». «Я это уже заметил. Судя по твоим словам и отчету Альфреда, в той переделке он недурно показал себя». Лиза пожала плечами, взяла импульсную винтовку и принялась проверять уже ее. «Для человека, который впервые испачкал руки в крови, более чем. Да и флотская подготовка дает свои плоды. Знаешь, у него все же были проблемы после этого». «Да, я замечал на совещаниях. Замкнутость, сосредоточенность на поставленной задаче, игнорирование всех других факторов. Парень начал постепенно жрать себя. Я видел». «Ты, кстати, молодец. Хорошо придумала, когда решила выбить из него дурь вместе с сомнениями. Я не читал его личное дело, но слышал от Старпома, что там не все так просто». «Более чем. Он потеря...» Ее перебил зумер коммуникатора Сергея. Извинившись, тот сразу же ответил, при этом вернув себе в голос холодные, почти ледяные нотки спокойной уверенности. «Серебряков на связи». «Сергей, это Магда. Мы подходим. Начинайте грузиться в боты и готовьтесь к старту». «Понял. Начинаем погрузку. Они ответили на наши требования». «Нет, Сергей, мерзавцы молчат. Возможно, мы повредили коммуникационное оборудование, и они лишены связи, так что на борту вас может ждать что угодно». «Я понял. Мы будем готовы».